Глава четвертая. «Та-дам!» — торжественно воскликнула Дуня, призывая собравшихся зрителей ко вниманию. «Представление начинается!» Как заправские конференсье объявила она. «Фокусы-покусы! Это значит, что вы увидите ловкость рук и никакого чародейства. Смотрите внимательно и пытайтесь отгадать, как это сделано строго добавила боярышня но даже если вы не угадаете я все равно расскажу все секреты с улыбкой закончила она а то многие насупили брови и слишком серьезно подались вперед чтобы ничего не упустить дуня элегантно повела руками красуясь широкими рукавами летника обозначая начало представления на десятники сорвались с места и, держа факелы, побежали мимо зрителей навстречу друг другу, отвлекая внимание на себя от импровизированной сцены. В это время Ванюшка с Олежкой приволокли в центр площадки, переделанный по просьбе Дуни, стул, который она недавно приметила в семье мебельщика и обозвала барнем. От того неказистого стула с мощными ножками в виде посохов осталась одна нога с уменьшенным сиденьем, да в самом низу сделали опору. Чтобы восполнить устойчивость. Мальчишки прикрыли опору травой и помогли боярышне залезть на высокое сиденье. Она поправила складки сарафана, чтобы скрыть крохотное сиденье. Взялась за ножку посох и дала знак, чтобы бегающие туда-сюда под смех зрителей Ванюшкины десятники остановились и осветили ее факелами. Изумленный вздох зрителей послужил им всем наградой. Людям казалось, что боярышня парит в воздухе. Точнее, сидит в воздухе, и улетела бы, если не придерживалась посоха. Народ молча смотрел, не смея ничего сказать. Первым не выдержал княжич и подскочил. Ну как? Это же неправда! Дуня загадочно улыбнулась, поболтала недостающими до земли ногами и приподняла бровь. Ты сама сказала, что никакого чародейства! А только ловкость рук! Возбужденно повторил он, и попытался все тщательно рассмотреть. Но тут оживились десятники вонюшки, и начали чинно вышагивать вокруг нее на небольшом расстоянии, мешая остальным приглядеться. Народ загудел. Кто-то попытался креститься, кто-то начал строить теории, приплетая чудо, а кто-то спорить. Дунь, подскажи! Взмолился Алексашка, когда ему не удалось отогнать мельтешащих мальчишек, не дающих ему подойти поближе. Боярышня задрала подбородок и отвернулась. «Ты к ней с вежливостью обратись», — подсказал Ванюшка, наслаждающийся своей ролью руководителя. Александр поморщился, но любопытство было сильнее. «Евдокия Вячеславна, скажи, в чем секрет?» «Всем интересно узнать!» <громко> — громко спросила она. «Да!» — закричали со всех сторон, и Дуня спрыгнула с хитрого сидения. у, -у, -у! <громко> выдохнула благодарная публика. «Неужто все так просто?» — разочарованно воскликнул Александр. «А все гениальное всегда просто!» Торжественно ответила Евдокия и тут же спросила. «Продолжаем удивляться? Или по домам спатоньки?» «Продолжаем!» — раздался дружный и веселый хор. Все были потрясены тем, как легко обманулись увиденным и посмеивались над собственными фантазиями, пока маленькие десятники вновь бегали с факелами, мешая увидеть новое приготовления. Тем временем Митька вынес две скамьи и специально подготовленный короб, состоящий из двух частей. В одном из коробов спрятался скрючившийся Олежка. Как только все было приготовлено, то мальчишки-помощники остановились, осветив Дуню с реквизитом. «Встречайте новый фокус-покус!» По ее знаку деревенские девчонки раскрутили трещотки, а когда гвалт стих, Дуня объявила. «Разрезание живого человека!» Народ в едином порыве отшатнулся. Но это был миг слабости. Глаза у всех горели предвкушением. У многих подскочило давление и прошиб пот. Но твердость духа была непоколебима. «Кто желает почувствовать на себе разделение тела и последующее соединение?» «Я!» — заорал брат, не обращая внимания на нервный вскрик бояры Милославы. Дуня сурово сдвинула брови и недоверчиво спросила Ванюшку. «А не забоишься?» «Нет!» — гордо ответил предводитель деревенского воинства. «Тогда полезай в короб!» — велела она. Хитрость была в том, что люди не видели, что на скамьях уложено два короба, а не один. Для этого их накрыли двумя кусками пушистой шкуры, якобы для красоты. Ванюшка залез в свободный короб и быстро поджал ноги. А во втором коробе Олешка в это время вытянул ноги, выдавая их за Ванюшкины. Дуне оставалось сделать вид, что она разъединяет один большой короб на два маленьких. Народ смотрел во все глаза, подбадривая друг друга. «Княжич, бояричи, вои!» Все боялись моргнуть, а женщины поскуливали от страха и интереса. Робеющая перед Иваном Иванычем боярыня Милослава мяла платочек кусала губы и порывалась остановить Дунькины фокусы-покусы, хотя заранее знала секрет разделения человека. Все деревенские знали суть фокусов от своих детей, но им тоже интересно было бояться и чуточку свысока посматривает на княжьих воёв. «Внимание!» — крикнула Дуня. Ванюшка с Олежка реалистично подрыгали руками-ногами, изображая целое тело. Дуня торжественно попросила у управляющего подать ей старый трофейный меч. Пока Фёдор вручал ей его, Ванёшка демонстративно вздыхал и спрашивал, когда ему покажут его ноги. «Держи, боярышня. Будь осторожна, острая!» Муря-брови предупредил управляющий. Ему не нравилась задумка Евдокии. Но она рассказала, что в Москве дурят людей при помощи таких фокусов выдавая за чудеса, а она хочет научить всех недоверчивости. Дуня двумя руками взяла меч и примерилась. Ванюшкины десятники начали стучать палкой о палку, нагнетая ужаса. А боярышня опустила меч и медленно продавливала его между двух коробов. Удержать его было сложно, и напряжение на ее лице было настоящим. Женщины завыли. Ванька изобразил испуг. Схватился за волосы, желая показать, что он раскаивается. И совершенно неожиданно для всех грозное прозвучало. «От раковица. ты чего удумала?» Дуня подняла голову и побледнела. «Отец Варфоломей?» Отец Варфоломей прожигал ее взглядом, намереваясь коршуном кинуться и спасти маленького боярича. Его останавливало только то, что другие не шевелились. Умница боярыня Милослава, ответственный княжич, практичный Александр Афанасьевич и великодушный Никита Елисеевич смотрели и не мешали Дуньке творить зло. А Евдокия перевела взгляд за спину отца Варфоломея и наблюдала, как у ворот спешиваются сам Яков Захарьевич Кошкин, Григорий Волчара и княжичев наставник, Никифор Пантелеймонович Палка. Все со своими людьми, поэтому двор мгновенно заполнился людьми и стал казаться тесным. Дуня с тоской во взгляде опустила меч, тем самым разделив два короба, а Митька, как было оговорено заранее, оттащил ноги к голове. Ничем не смущенный Ванюшка пощекотал Олежкины пятки в сапожках и засмеялся. Отец Варфоломею упал в обморок. Знатные бояре побледнели, а их вои в ужасе отступили, поглядывая с недоумением на остальных. Дуня заметалась. «Я сейчас все исправлю!» — пообещала она. И вместе с Митькой подтянула скамью с коробом и ногами обратно. «Фокус, фокус!» Рися шкурами, чтобы отвлечь внимание, громко оповестила она всех. По плану надо было подозвать Милославу чтобы она проверила, не пострадали ли части тела при разделении, а потом уж соединять их. Но Дуне не до того было. Как только Митька сдвинул короба, Олежка быстро спрятал свои ноги, а Селехоньки Ванька выскочил наружу. «Уноси короб с Олежкой!» Едва слышно зашипела боярышня Митьки, но тут княжич потребовал раскрыть секрет разрезания и сращивания человека. «А как же...» Дуня глазами показала на приходящего в себя отца Варфоломея и остальных гостей. Но княжич только подбородком повел. Мол, пошевеливайся. Все просто! Жестом приглашая новых гостей присоединиться к представлению. Погоди, милослава! остановил кошкин, ринувшуюся встречать гостей Дунину маму. Дай посмотреть! Раскрасневшаяся милослава замерла. А женщины, наоборот, засуетились, намереваясь встретить гостей честь по чести. Евдокия выдавила из себя. "Все просто!» И повторила фокус, скинув меха и поясняя скрытые от зрителей технические моменты. Закончила же свое выступление со словами. «Фокусы — это возможность посмеяться над своей доверчивостью. Учитесь думать, и тогда вас никто не обманет». Завершив скомканную речь, она настороженно посмотрела на отца Варфоломея. Он уже пришел в себя и подзывал ее. «Знаешь, что апостол Павел пишет о развлечениях?» Евдокия уныло мотнула головой. «Говорю, это для вашей же пользы», — начал цитировать он. «Не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно...»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 «Вино и музыка веселят сердце», — подхватил инициативу княжича его наставник. «Но лучше того и другого — любовь к мудрости. Фокусы боярышни Евдокии были познавательны и для всех нас поучительны». Подытожил боярин Палка, уставший в дороге от попыток отца Варфоломея продемонстрировать свою ученость дуня с удовольствием обняла бы княжича и его наставника но сохранила покаянный вид перед отцом варфоломеем он же поджал губы продолжая строго смотреть на нее а потом повернулся к милославе и обронил приехала светить место для дома божьего бояра необрадованно кивнула а люди вокруг вздохнули с облегчением все давно уже говорили о своей церкви но никак не получалось приступить не то что к строительству, а даже к освещению места. «А ты?» — вернул он свое внимание к Дуне. «На холсте напишешь, какой видишь здешнюю церковь. Это твоя епитимия». Бояре одобрительно закивали, а народ с любопытством посмотрел на Евдокию, давая начало спорам о том, как справится боярышня с этим заданием немедля больше милослава выступила вперед начиная обряд приветствования важных гостей ты уж прости нас милославушка что без предупреждения мы за княжечем загостился он у тебя отец поставил его москву и править пока сам в новгороде дела решает», — степенно произнес отец кошки на ноги дуня видела как княжич покраснел Но помочь ему не могла. Не та у нее весовая категория, чтобы перечить старшему Кошкину. А тут еще отец Семёна Волка глазами сверкает. Он на правах будущего родственника брови хмурит из-за того, что все имения застали врасплох. Так ведь и вороги подкрасться могут, а тут княжич. И хоть обидно это, потому что до сих пор все было под контролем, но именно сейчас вышла оплошка. Но загрустить Дуня не успела. Мама умело окружила гостей заботой и вниманием. Увлекла в дом. А там уже Алексашка с Никитой подключились и начали показывать боярам Доронинский быт. На правах сторожилов они хвастались туалетными комнатами, рукотворным душем и уютно обставленными спальнями. К столу все вышли улыбающимися. С разрешения Милославы мужской стол возглавил княжич а рядом с ним сел представляющий интересы Дарониных Григорий Волчара. На уважение хозяйки дома было оказано. Все подошли к ней, поклонились, приняли чарочку из ее рук и еще раз поклонились. Расселись все, когда Милослава села за женский стол. Так-то в имении все ели за одним столом, но без хозяина дома и при стольких важных гостях вынесли второй стол. Хорошо, что вместе с другими боярами приехал отец Семена и взял на себя полномочия старшего мужчины в доме. Никто подолгу не засиживался. Все с дороги, устали, да и не было повода устраивать пир. Посидели немного, да отправились почивать. Поднялись на рассвете, помолились, позавтракали, пошли смотреть остывающий печь и катамаран. Дуню с собой не звали, но Ванюшка побежал вместе со всеми и потом захлеб рассказывал, как все начали советовать княжичу по поводу улучшения катамарана и незаметно для себя подключились к работе. Пока княжич и бояре с бояричами рукодельничали у реки, отец Варфоломей выбирал место для церкви и совершал специальный молебен. Дуня же дописывала сказки, и думала о том что к ней зачистили гости из москвы боярышня отвлекла дуня одна из женщин там тебя важный боярин спрашивает какой у нас тут все важные буркнула дуня ну с хищным взглядом как у семена так это его отец отложив перо дуня повернулась а мне почем знать Фыркнула мамина мастерица и понесла свои телеса обратно в беседку. Евдокия осуждающе покачала головой, но говорить про лишний вес ничего не стало. Все все знают, и дед сидит на диете на их глазах. Ругается, но соблюдает режим и, по возможности, больше двигается. А Рукодельницы боятся встряхнуть свои телеса. Дуня спустилась вниз, вышла во двор и осмотрелась. Я здесь, Евдокия Вячеславна. Вежливо дал знать о себе Григорий Волчара. Григорий Порфирьевич, я думала, что ты вместе со всеми. Случилось чего? Отлучился, чтобы спросить у тебя про свинью, которую ты привезла для сестры. А, Мини-Пик? Удивилась она. Значит, правда. Обреченно вздохнул волчара. «Это будет разыскной поросенок? воодушевленно начала рассказывать Дуня. «Боярышня!» Укоризненно прервал он ее. «Неужто мой младший провинился перед тобой?» «А Семён? Нет, он...» «Так по что вы смеете его решила?» скипел боярин. «Что люди скажут, когда узнают, что невеста ему хряка на свадьбу вручила?» «Григорий Порфиревич!» «Так это не хряк, а крошечная свинка!» Дуня попыталась изобразить объем свиньи руками, но тот аж зубами заскрипел. Рядом сразу же оказался Гришка. Пшел вон!» — рявкнул на него волчара, но к Гришке подошли его ученики и нагло уставились на боярина. Тот прикрыл глаза, выдохнул и намного спокойнее произнес: «Я не желаю худо Евдокие Вячеславния!» Коли будет надобность, то сам встану на ее защиту. Дуня отошла на пару шагов от волчары, успокаивающе кивнула маме, поднявшейся из-за стола в беседке, и подала знак Гришане отойти в сторонку. Волчара повернулся в сторону беседки и приложил руку к сердцу, прося прощения у Милославы за вспыльчивость. Бояра нелегким наклоном головы показала, что извинения приняты. Но обратно рукодельничать не села. Осталось присматривать за ним и дочерью. Отец Семена досадливо поморщился и вновь попытался возвать к совести маленькой дорониной. О позоришь же, молодых! С горечью воскликнул он. Григорий Порфирьевич, а ты откуда узнал о маленьком свине? Так весь город уже знает. Только и разговоров, как Мария Вячеславна. Учит эту тварь розыску, чтобы вручить моему сыну. Волчаре было тяжело говорить, но он закончил. Образованную свинью. Дуня с укором посмотрела на боярина и сделала многозначительное лицо. Григорий Порфирьевич, я, конечно же, могу отобрать мини-пига у Маши, но если люди уже говорят о крошечной свинке, то это будет трусостью. «Ты!» — вспыхнул боярин. «Говори, да не заговаривайся!» «Знаешь, Григорий Порфирьевич, я думала, что ты первый оценишь важность моего подарка Семену. С обидой произнесла она. «Дунечка!» — взмолился волчара. Князь выделил синьку из многих бояричей и бояр. Возвысил и поручил возглавить московский приказ. «То честь великая! Бумага еще не подписана!» Но как только сын женится, то сразу займет место репешка, взявшего на себя объединение разбойных изб во всех городах и весях в один приказ. «Я знаю!» — боярин не удержался и воскликнул. «А тут это свинья!» «Пойдем-ка прогуляемся, Григорий Порфирьевич!» — неожиданно для него предложила боярышня. «И давай вспомним, как так получилось!» Что князь обратил внимание на Семена. Да чего тут вспоминать? И все же, настояла Дуня, Может, подле князя мало умных бояр, и Семен всех затмил? <пух> Нет, конечно. Хорошо, что ты это понимаешь. Болчара усмехнулся, слушая юную боярышню, но не мешал ей говорить. Быть может, Семен самый ловкий охотник? Не из последних, но старшие твои сыновья лучше. Опытнее, подтвердил Волчара. А с тобой даже сравнивать нечего! добавила Дуня, и вновь боярин согласился. Так почему князь обратил внимание именно на Семена? Боярин задумался. Он понимал, что Евдокия хочет услышать от него не пересказ тех событий, в результате которых вся семья стала известна. «Ну что тогда?» «Может, она имеет в виду, как умело проявил себя сын при поиске Татей?» Вся Москва тогда сплетничала об этом. Волчаров вспоминал и не замечал, как его лицо светлеет, и на губах появляется подобие улыбки. Много забавного вспомнилось, о чем можно рассказать в любой компании. И тут до него дошло. Москвичи узнали о Семёне из сплетника кота Говоруна. И полюбили его. О старших сыновьях никто ничего особо не знает, потому что они как все. А осеньки всегда есть, что рассказать и пересказать в компании. «Но разыскная свинья?» Подавленно спросил он. Дуня, поняв ход его мыслей, развела руками и кивнула. «Немного шуток по поводу разыскного зверя Семёна не помешает его репутации?» Главное, чтобы Пиги действительно научился выделять нужный запах и идти по следу». Пиги – это имя?» «Я так назвала особо мелкий вид свиньи. Ты пойми, боярин, это не обычный хряк, а очень редкая порода. Не удивлюсь, если вскоре за нее твоей семье предложат золото по весу». Григорий Порфирьевич хмыкнул, оценив шутку, и озабоченно спросил а сумеет ли дева правильно выдрессировать эту это вам прости господи пятачка о отличное имя если маша его еще не назвала то пусть будет пятачком не солидно как то вздохнул боярин потом подумал и рубанов рукой сказал я сам помогу марии выдрессировать это чудо юда Только Григорий Парфирьевич, ты не дави на нее. Она умеет находить общий язык с животными. Вот даже рыбу немного научила. Что? Волчара остановился. Рыбу? Ты смеешься надо мной? Нисколечко. Дуня укоризненно посмотрела на Боярина. По машинным советам веки моего грешани выдрессировали Федора Фёдоровича. Пойдем, я тебе его покажу. Ребята для него отгородили целую заводь. Милослава хмуро смотрела на направившихся к реке волчару и дуняшку. Скоро их рода объединятся через Машу и Семёна. Но не робела перед сватом. Виду не казала, но тот, как зверь, чувствовал её страх. А вот младшенькой всё нипочём. Впрочем, как и Ванюшке. Норовом оба пошли в свёкра. не резко дернула подбородком веля жонкам вслед за Дуняшкой прогуляться к реке. «Лишними не будут, а коснись чего, так вой поднимут, и телесами грозного боярина прижмут». Дуня вежливо расспрашивала будущего машина Свекра о его мужском сообществе. Волчара крепко обосновался на этом поприще и по согласованию с князем готовил теперь не только особых воинов, но и дополнительно занялся усовершенствованием оружия. Благодаря кошкину ноге, чьей мастерской получили много нового железа с различными свойствами, волчара начал продвигать новинки в оружейном деле. Дуня туда не лезла. Она заказала себе пару чугунных казанов, сковородок и утюг. И на этом успокоилась, потому что все это не особо пригодилось в хозяйстве. Керамические горшки и кухарки оказались привычнее, а жарили что-либо, редко. Разве что утюг пришелся ко двору и заменил палку каталку под названием Рубель. Жаль только, что купцы отказались брать его на продажу из-за тяжести. Видели бы они лицо княжича, когда он получил выстиранную и проглаженную рубаху, то не кочевряжились бы больше. Дуни немного увлеклась фантазиями о выпрашивающих у кошки на ноги утюгах. Но следующее досадливое восклицание боярина выбило ее из мира грез. «Ко мне тут Давича пришли дочери служивых дворян с требованием обучить их воинскому делу, как было в старь!» Неожиданно пожаловался волчара. «Да что ты говоришь?» — встрепенулась Дуня. «И как посмели-то?» — с восторгом воскликнула она. «Вот!» — обрадовался боярин, словно не заметив иронии. «Даже ты понимаешь, что срам то Дуня прищурилась, услышав нелестное «даже». У нее складывалось впечатление, что боярин относится к ней как к маятнику, которого кидает из крайности в крайность, никак не задерживаясь на серединке. Диапазон швыряни был широк, от восхищения с благоговением до держаться подальше, чтобы дуростью не заразила. Евдокии хотелось обидеться, но она решила не нагнетать. Все же волчаре сейчас предстояло испытать крепость своего ума, а она уже самим своим существованием что-то повредила в мозгах старого вояки. «Я тебе так скажу, Григорий Порфирьевич», приосанившись и тем самым заставляя остановиться боярина. «Сейчас время больших дел. Одно ты уже свершил». «Это какое же?» поставил под сомнение нужность собирания дружин служивых князей. «Ничего такого я не делал». «Ну как же?» — усмехнулась Дуня. «Ты же основал военное заведение, которое кует воинов для личного княжеского войска». «Я...» Дуня чуть не рассмеялась, увидев растерянное выражение лица волчары. «И ответь сам на вопрос». Кого князю предпочтительнее брать в походы? Но таких воинов слишком мало, чтобы заменить с собой целое войско. Так твоя площадка для воинов еще только народилась, — хмыкнула боярышня. Не я подобное придумал. Было такое в древности. Но не зря говорят, что все новое, хорошо забытое старое. Но мы с тобой отвлеклись. Я тебе что сказала? Сейчас время для свершений. Князь готовит законы, чтобы приравнять в правах женщин и мужчин. Врешь! Вот тебе крест! Дуня размашисто перекрестилась. Закон нужный!» — жестко продолжила она. Жонки же нас Померу пустят. Коля на дуре женился, то, конечно, ничего хорошего ждать не приходится, а Коля на умный, то прибыток будет. Но ты упустил, что права будут равные а не мужчина все отдает женщине князь все обдумает прежде чем оглашать но вернемся к девицам которые захотели постичь воинскую науку ай до них ли теперь как раз теперь это важно многозначительно произнесла дуня дружину девиц не возьмут а вот для дома подготовить воительницу было бы неплохо сам знаешь что жонки служивых дворян На долгий срок остаются одни на хозяйстве. И плохо, что они мало понимают в воинском деле. Коли бойкий, то пусть учатся стрелять из лука, владеть сабелькой или ножей кидать. Сам подумай, что для них лучше. Может, хорошо будет научить их делать ловушки, прятать своих людей от ворога в лесу». Волчара поднял руку, прося Дуню помолчать, и глубоко вздохнув, заявил. «Евдокия Вячеславна, Мне надо подумать. Уж больно много ты на меня думок вывалила. Подумай, подумай. А я пока познакомлю тебя с Федором Федоровичем. Дуняша подошла к воде и опустила ладошки в воду. Какое-то время ничего не происходило, а потом на поверхности показался карп и быстро поплыл к ней. К изумлению волчары, рыбина, ни на миг не остановившись, ловко влезла в ладошки боярышни и замерла. Девчонка даже слегка приподняла его над водой, но Карп не шелохнулся. Но еще более удивительно было, когда она аккуратно кинула его в воду, подали от себя. Он развернулся и вновь стремительно поплыл к ее ладошкам. Она несколько раз повторила это. Фукус-пукус! жалобно спросил боярин. Неа! Все честно! Умным оказался наш Федор Федорович. Прямо царь рыба. Век живи, век учись! Пробормотал волчара и плюхнулся на траву. Ничего, ничего. Думаю, что пятачок по всем статьям превзойдет Федора Федорыча. Дай это бог! Да это бог! смирился Григорий Парфирьевич. Может, пятачка обозвать посолиднее? А то простую рыбу на княже манер величают, а разыскную свинью. Без уважения. Вот когда заслужит уважение, и князь подпишет указ о постановлении его на кошт, то именуем его господином пятаком. Боярин хмыкнул и опустил ладони в заводь. Карп подплыл, вызывая умиление волчары. Григорий Порфирьевич приподнял его над водой и бережно вернул обратно. Дивно. Кому сказать, не поверят.